Во главе сынов света стоит архангел Михаил, и противником его, в мы явился сатана, все еще называемый Люцифером, хотя он давно утратил право на это имя, бывший однажды в числе великих кумар, одаривших светом разума еще лишенных его жалких землян. Прочтите в связи с этим легенду о Люцифере в «Криптограммах Востока», Легенда эта заключает в себе великую истину. Так хозяин Земли борется сейчас за самое существование свое. Великий, предуказанный Армагеддон нашей расы находится в полном разгаре. И снова архангел Михаил со светлым воинством сражается против Люцифера. Конечно, победа всегда за светлыми силами, но страшные катаклизмы при этом неизбежны. Вот почему так важны оплоты света, чтобы в грядущие грозные моменты можно было бы собрать тружников света в безопасные места. Конечно, решительный момент, хотя и за плечами, но все же многие дети успеют состариться. Так судьба мира в руках человечества. Если произойдет воскресение Духа, если сознание освободится от призраков прошлого и устремится к построению нового мира на основе нового понимания сотрудничества и знания, то планета может уцелеть. Многие наивные люди полагают, что темные силы действуют лишь злом, развратом и преступлениями. Как заблуждаются они? Так действуют лишь грубые и силы малых степеней. Гораздо опаснее те, кто приходит под личину света учения. Невежество. Отсутствие чувства знания толкает многих в объятия тьмы и лишает надолго, если и не навсегда, благотворного воздействия и притяжения лучей великой твердыни света. Грозен Армагеддон. Ведь силы тьмы борются. За самое существование свое отчаяние делает их столь сплоченными и упорными в достижении цели своей. Князь мира сего имеет много талантливых, сознательных и бессознательных пособников и наивно думает, что они не умеют действовать тонко, они очень изысканы и изобретательны и действуют по сознанию своих жертв. Но все они лишены терпимости и теплоты сердца так переплетается на земле, тьма со светом. Сеть тьмы плетется искусными руками. Много страшного творится сейчас в мире. Много самого отвратительного колдовства распространено по всему миру. Конечно, как всегда, наиболее крупные центры являются и центрами главных темных сил, невежественной массы, их лучшее оружие. Вот почему так, Важна сплоченность всех сил белых и беленьких, но последние так легко окрашиваются в сереньких, пополняя собой укадры тех, о которых сказано в Апокалипсисе. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то и тебя из уст моих. Только сила преданности и устремление к служению великой иерархии света может спасти от широко расставленных сетей князя мира сего. Да, волна зла широко разлилась по земле, и нужны все усилия самоотверженных тружников света, чтобы спасти гибнущий корабль человечества. Вот почему так неимоверно важно бросать искры света, но при этом смотреть, чтобы получивший ее не поджег бы всего здания, а одолжив ее негодному. Человеческая душа бездонна, И самый страшный бич — это честолюбие. Истина, нет другого, более страшного и, увы, более часто встречающегося. Если в самом начале не заметить зарождение этой ехидны, она вырастет в удава. Честолюбие — пылающий бич для самых твердых сердец и жестокая пытка, которую самый жестокий приготовляет для себя самого.